Глава тринадцатая. Хейла огляделась по сторонам. Похоже, искала подходящее для чтения мыслей место. Лероль хмыкнул, развел руками, и остатки дыма заструились из окон бара, устремляясь все выше в небо. Тал нахмурился, но промолчал. Уверенно его так и подмывало швырнуть в лицо Леролю очередные обвинения. Подчеркнуть – Насколько послушна Лему удушающая магия? Слишком послушна. Но, слава богу, благоразумие Тала, мудрость веков наконец-то пересилили подозрительность и враждебность. Несколько минут мы ждали, пока воздух в капле крови очистится, а потом Вира первой направилась внутрь. У дальней стены прокашливались коты и Лемы, Кажется, сородичи Роля создали вокруг себя и соседей нечто вроде безопасной зоны. Дым все же просачивался туда, но в очень малых дозах. Ух ты, надо же! Насколько магия принца сильнее магии простых лемов! Лироль довольно ухмыльнулся, словно прочел мои мысли. Тал поморщился еще раз и поймал мой взгляд. Я постаралась передать Велфу всё, что чувствовала к нему, всё, что думала и на что надеялась. Холодные глаза Тала потеплели, засияли, на лице промелькнула слабая улыбка. Теперь уже поморщился Лероль. Губы принца вытянулись в жёсткую полоску. Но Хейла расставила всё по местам. Вернее, всех по местам. Молча взяла Тала за руку и усадила на барный табурет, будто выставляла на всеобщее обозрение. Велф пожал могучими плечами и скрестил руки на груди. Вира устроилась за одним из ближайших столиков в своей излюбленной позе. Спина предельно выпрямлена, руки сложены перед собой. Я знала пролезть в голову одного единственного Велфа, незащищенного охранной магией, для полукровки расплюнуть. Но, как и она, понимала серьезность положения, важность момента. Незадачливые посетители юркнули за дверь, словно заметили, что они здесь лишние. Из служебного коридора показался невозмутимый Ар. Он все еще покашливал, пошатывался, но делал вид, будто ничего не случилось. Из-за лопнувших сосудов белки Велфа покраснели. Ар широко расставил ноги, скрестил руки на груди, как и его король, и застыл. Казалось, он охранял нас, оберегал на время чтения мыслей Тала. Хейла кивнула мне и телепатировала. «Начинаем!» Мысли Велфа Читались намного легче, чем эмоции, но чувства всё равно пробивались, и я ощущала, как эмпатический щит трещит по швам. Почти слышала этот самый звук. В висках запульсировала кровь, руки и ноги заледенели, но я продолжила, сосредоточилась на мыслях Велфа. Тал и правда не желал Леролю ничего хорошего а то, что желал, не всякий рискнул бы озвучить вслух. Но, как я и думала, к сегодняшнему происшествию в городе Лемов Велф не имел ни малейшего отношения. Без предупреждения Хейла кивнула в сторону принца. Тот понял все правильно, вытянулся по стойке смирно и решительно мотнул головой. Мол, начинайте. Мозаика мыслей Лема закружила перед внутренним взором. Но с помощью Хейлы я сложила пазл намного быстрее прежнего. Нет, Лероль понятия не имел, кто создал удушающее заклятие, хотя и предполагал, что этот кто-то прекрасно владеет магией лемов и очень силен энергетически. И по всему выходило, что он – как минимум высокородный лем, принц или даже король. Мы с Хейлой почти одновременно поймали эту мысль Лероля и встревоженно переглянулись. Еще недавно заговор представлялся простым, как три копейки. Думалось, несколько жадных до власти древних велфов задумали изменить мировой порядок, стать королями из королей. Но теперь... Создавалось впечатление, что заговор паутиной растянулся по миру карману, затронув почти все расы. Даже лемы и те не устояли. Бейлиара с Лиролем предали так же, как и Тало с Эльгардом. Несколько секунд мы с Хейлой медлили, отходили от телепатического сеанса. После такого глубокого зондирования древних существ с мощнейшей аурой, Всегда требовалась небольшая пауза, что-то вроде перезагрузки для мозга. Тем временем обстановка в баре продолжала накаляться. Тал или Роль обменивались очередными испепеляющими взглядами. Вира беспокойно ерзала на стуле. Ар нерешительно переминался с ноги на ногу, косясь на окружающих. Первой очнулась Хейла. Могу сказать точно, ни Тал, ни Лероль к происшествиям не причастны, сообщила она, и в эту минуту раздался хлопок. Никто не понял, что происходит, пока барная стойка не оказалась изрешеченной в нескольких местах. Дыры шириной с ладонь мгновенно обуглились по краям, раскаленный камень почернел, продолжая осыпаться мелким песком. В воздухе противно запахло гарью. Тал прыгнул на меня и повалил на пол. Лероль дернул за ноги Хейлу с верой и упал вместе с ними. Ар грохнулся навзничь. «Плазменные пули!» – прошипел Тал. «Кто-то всерьез хочет убрать нас с дороги». «Очень надеюсь, это не твои оголтелые сторонники», – сквозь зубы процедил Лероль. И не твои, той же монетой ответил ему Тал. Меня так и подмывало сказать, что оба они почти правы, но ни время, ни место не располагали к езвительным замечаниям. Хлопки продолжались, пули взрывались фейерверками у самого нашего носа. Страх сковал меня по рукам и ногам. Пшш, хрр, ш. Огненные сгустки, то и дело рикошетели от стен, оставляя на голубом камне черные пропалины, рассыпались в воздухе градом искр, расчерчивали черные полосы на полу. И от этого зрелища паника все сильнее стягивала горло, не давая вздохнуть. Но в какой-то момент, когда прядь моих волос оплавилась и тал руками смахнул с нее огонь, я резко пришла в себя будто отрезвела и попыталась спокойно оценить обстановку. Вира и Тал переглядывались, многозначительно кивая в сторону общежития. Дверь его совершенно сливалась со стеной. Не знай я, где она, не нашла бы ни за что. Хейла взглядом показала Леролю нужное место. Тал показал один палец, второй, третий и поднял меня с пола. Мы в едином порыве рванули к дверям общежития. Еще никогда я не бегала с такой скоростью, даже воздух зашумел в ушах. Или это были плазменные пули? Огненные изгустки заметались по залу, пролетая все ближе и ближе. Наконец стал поднял меня и переставил прямо на бегу. И в том месте, где я только что неслась, просвистели три пули. Тал дернулся, и я увидела, что в спину его вонзился огненный шарик. Защищая меня, Велф проворонил атаку. Я почти почувствовала его боль, безумное жжение, от которого темнеет в глазах. Тал замешкался, и следующая пуля почти угодила ему в висок, но ее в последнюю минуту отбил рукой Лероль. Рубашка Лема расплавилась, как обожженный полиэтилен. Кожа мгновенно сгорела, обнажая мускулы, оголяя кости. Лероль прикусил губу, задержался на мгновение. Тал поддернул его за здоровое плечо, и мы преодолели последний отрезок пути. Авира открыла дверь, и мы ввалились в общежитие. Хейла забежала последней, захлопнула дверь и сползла по ней на пол. «А досюда не дострелят?» – деловито уточнила утала Вира. Велф скрипнул зубами и помотал головой. «Эта дверь и стена, непроницаемы для плазменных пуль», – сообщил Ар. «Про него-то я и забыла». «И что теперь?» – спросила Хейла, пытаясь отдышаться. «Наш марафон явно дался полукровке тяжелее всех». «Я потеряла много энергии на чтении мыслей сегодня», ответила она на мой невысказанный вопрос. «А теперь мы пойдем по секретному подземному туннелю в мои владения», – прохрипел Тал. Я с ужасом поглядывала на обугленную рану на спине Велфа. Внутри белели ленты сухожилий, кровоточили сосуды, просвечивали кости. Тал поймал мой взгляд, Натянуто улыбнулся. И душу переполнила радость от мысли, что кто-то обо мне заботится, переживает по-настоящему. А затем почти сразу же стало ясно это снова чувство Велфа. Вира ободряюще подмигнула и устремилась в знакомый мне коридор с квартирными дверями. Юркнула в последнюю и пропала. Мы рванули следом. У самой двери... Встал, подхватил меня на руки, шагнул в темноту, и мы ухнули вниз. Приземлились быстро. По глазам ударил яркий белый свет, вырвав из мглы темно-синий коридор, похожий на тот, откуда мы только что прибыли. Здесь пахло молоком и медом. Слишком по-домашнему для подземного хода убежище на случай нападения. Но это и успокаивало. Ощущение, что мы в безопасности, силой разлилось по мышцам. Наверху что-то щелкнуло. Я вскинула глаза и поняла, что люк в подземный ход закрылся наглухо. Справа поставил на пол Хейлу Ар. Слева озирался Лероль. Вира очутилась чуть впереди. «Ну что? Вперед!» – скомандовал Тал но голос его все еще хрипел от боли. Лероль только кивнул, придерживая раненую руку, и мы двинулись в путь. Просторный подземный коридор изгибался зигзагами, круто поворачивал и очень редко стрелой устремлялся вперед. Тал и Вира уверенно вышагивали впереди. Рана на спине Велфа начала затягиваться, но все равно... Выглядела ужасно. Лероль тоже перестал скрипеть зубами. Регенерация местных не людей поражала воображение. Хейла плелась позади и все сильнее отставала. Кажется, она и впрямь потеряла слишком много энергии. А спустя некоторое время Ар подхватил полукровку и под протестующие вопли: ну, убери свои велфийские лапищи!" «Поставь меня на землю, амбал недоделанный! Быстро отпусти, пока цел, глаза выцарапаю!» Закинул на плечо и понёс. И правильно сделал. Мы здорово ускорились. Втал с Лиролем, то и дело поглядывали на меня, словно спрашивали, не понесли ли и меня тоже. Пришлось почти ежеминутно отрицательно мотать головой. Странно, но я не ощущала даже лёгкой усталости. Лишь немного потряхивала после обстрела. То ли особый местный тоник открыл второе, а может, даже третье дыхание, то ли я продолжала меняться. Но, казалось, легко пройду ещё многие километры и попроси спутники прибавить скорости, сделала бы это, почти не напрягаясь. Сколько коридора мы отмерили шагами, не знаю. Только меня всё чаще посещала мысль, что путешествие длится вечность, а света в конце туннеля так и не видно. И вот когда я уже созрела, чтобы спросить об этом Тала, он продолжал оборачиваться и даже улыбался, несмотря на ранение. Впереди изогнулись своды грота. Пещера очень напоминала ту, из которой мы поднялись в город Ларимара. Высокие потолки, влага, стекающая по отвесной розовой стене, острые зубы сталактитов и сталагмитов повсюду, а еще гладкая дорожка из подземного хода вглубь грота. Тал подошел к стене, коснулся очередного будто бы естественного выступа, и нам открылась серебристая кабинка телепорта. Велф взял меня под руку, и мы вошли туда вместе. Сзади что-то недовольно пробормотал Лероль. Ар с Хейлой на плече и Вира замыкали шествие. Пара секунд, и мы очутились в бело-голубом городе. Я вышла, ахнула и замерла от восхищения. И да, владения Ларимара рядом с городом Тала выглядели так же, как жалкая лачуга рядом с королевским замком. Здания здесь походили на дворцы с куполами, башнями, колоннами, изразцами. Почти на каждой улице не только цвели и благоухали пышные заросли, но и били фонтаны самых разных видов и форм. Каменные девы задумчиво лили из горшков воду. Брутальные полуголые мача раздирали пасти громадным рыбам, выпуская оттуда тугие струи хрустально-чистой влаги. Гранёные вазы выплёвывали наружу тонкие столбы воды разноцветная подсветка превращала фонтаны в феерию красок и так же как в городе Ларимара, все здесь было высечено из цельной скалы тал прижал меня покрепче и шепнул на ухо добро пожаловать в мой город оли ты можешь быть здесь хозяйкой я замерла слушая молоточки в ушах колени ослабели и захотелось забыться в объятиях Тала, как там, в его кабинете. Велф напрягся, сунул свободную руку в карман и повёл меня вперёд по бело-голубой улице. Сзади недовольно ворчал и пыхтел Алироль, но как-то уже без особого энтузиазма запала. То ли усталость давала о себе знать, то ли ранение... А то ли Лем и впрямь наконец-то понял, что мы сталом единое целое и никому нас уже не разделить. Прохожие Велфы кланялись или кивали и неизменно окатывали приветливым взглядом. Было видно, Тала здесь любят, уважают, а не просто боятся, отдают должное его власти и положению. Мне стало до ужаса приятно, что не ошиблась в своем короле, рассмотрела его за непроницаемой маской альфа-самца, ледяным взглядом повелителя. И лишь спустя пару минут дошло. Никто из местных не пялился на меня, как в горде Ларимара, не облизывался на мои прелести. «Ого-го!» Неужели местные настолько почитают короля, что даже пресловутая особая аура на них не действует? «Не настолько!» – промелькнула в голове язвительная мысль Хейлы. «Просто ты научилась приглушать энергетику. Самое время. Нам здесь только потасовок на улицах не хватало». Цель путешествия я заметила сразу – Самый большой, совершенно белый дворец с барельефами по всем стенам. Его окружали высокие свечки хвойных деревьев, окутывая нас приятным терпким ароматом раскаленной хвои. Стоило приблизиться, как из дверей высыпали слуги, выстроились по сторонам и поклонились, сдерживая улыбки. И снова подумалось, как же приятно, что тала здесь ждут, а не просто носятся как заполошные, чтобы угодить королю Самодуру. В отличие от владений Ларимара, здесь и лакеи, и горничные одевались в светлые тона. Фасоны платьев, брюк, рубашек и футболок различались но ничего слишком уж вычурного, ультракороткого или супероблегающего прислуга себе не позволяла. Нас встречали восхищенными вздохами и повторными поклонами. Тал улыбнулся каждому слуге и каждой горничной, слабо, лишь уголками губ, но они просияли еще больше. К нам подскочил один из лакеев, жилистый немного худощавый велв с белым хвостиком до самой талии вы ранены я немедленно вызову врача выпалил он пытаясь поближе разглядеть спину тала врач уже тут отозвалась с плеча ара хейла слуга окинул ее недоверчивым взглядом и повернулся к талу тот кивнул неси все что она скажет я ей верю «И еще. Мне нужна связь со всеми верными велфами во всех городах и королевствах. Ясно?» «Будет. Дайте несколько минут», — вытянулся по стойке смирно слуга. «Да, Ульри. Познакомься. Это моя пара. Алейса», — почти торжественно представил Тал. «Если у вас будет королева, то она перед тобой». Ульри поклонился и вернул мне восторженную улыбку. Следующий он поклонился Вире, затем Лиролю, и мы вошли в замок. Внутри дворец стало выглядел намного уютней, чем резиденция Ларимара, хотя площадями и дороговизной ни капли ей не уступал. Колонн здесь не обнаружилось, зато света было гораздо больше, и от этого залы казались еще комфортней, еще просторней. Вдоль стен громоздились пухлые диваны с ворсистой тканой обивкой, будто приглашали присесть отдохнуть, у меня даже ноги заныли. В центре царствовали столы из белого дерева с резными ножками и такие же кресла. И я подумала, что вот тут наверняка подают хотя бы чай с выпечкой. Мы миновали несколько залов и расположились в одном из дальних помещений. Ар опустил Хейлу на ноги, и полукровка одарила Велфа таким взглядом, что любой другой уже обуглился бы и рассыпался в прах. Невозмутимый амбал только пожал богатырскими плечами и тихо хмыкнул. Врач уже тут рванула к одному из закрытых шкафов, словно точно знала, что делает и зачем. Тал потянул меня к дивану, неподалеку от невысокого столика. На нем уже выстроились тарелки с запеченными клубнями, чайники с чаем и плоские прозрачные блюда с булочками. У меня аж челюсти свело от голода, от аромата свежей сдобы Из сытных овощей желудок скрутила узлом. Вира присела в кресло справа от нас. Тал сунул одну из тарелок мне в руки вместе с вилкой. Лероль взял другую, разместился напротив на невысоком кресле и спросил. «Ну и что будем делать? Как думаешь, это на меня покушение или на тебя?» И я с радостью отметила что в голосе Лема больше не звучало ни малейшей неприязни. Он разговаривал деловито, спокойно и спрашивал мнение Тала так, словно и впрямь его уважал. Велв пожал плечами, глядя, как служанки добавляют к пиршеству тарелки с жареными крылышками и заварные пирожные с ореховой присыпкой. Воздух наполнился запахом ванили, мяса и специй, Желудок сжался сильнее, и я поспешила кинуть ему кусочек клубня. Не слишком перчёный, в меру солёный, сдобренный пряностями, он просто таял во рту. Хейла тем временем вовсю орудовала в шкафу, распахнув дверцы настежь. Теперь стало ясно, что это нечто вроде закрытого стеллажа и внутри куча аптечных принадлежностей. Бутылочки с разноцветными жидкостями, бинты, вата, таблетки, пакеты со шприцами были аккуратно разложены по полочкам и подписаны. «Может, перекусишь?» – проявила неожиданную заботу о полукровке Вира. Хейла обернулась, метнула в Вилфейку пораженный взгляд и пожала плечами. «Вначале окажем первую помощь раненым, потом сварганю себе тоник» а потом уже можно будет и поесть. Хорошо, что ты доверил мне лечение, — обернулась она к Талу. Я знаю, что для тебя честь целительницы дороже старых склок, — поморщился Велв. Хейла поморщилась тоже, одними губами сказала «упрямец». И я вдруг поймала себя на мысли, что они с поразительно похожи в своих реакциях. Точно так же, как удивительно похожи в проявлениях эмоций, мимики и жестах Вира с Хейлой. Каким бы способом ни создавали ученые детей Эльгарда, от отца они взяли очень многое. Может, поэтому с таким трудом уживались рядом, так нелегко находили общий язык? «Рада, что ты оценил мою профессиональную репутацию», – холодно отозвалась полукровка и вытащила на ближайший столик несколько баночек, бинты, вату и ножницы. «Не обижайся на него. Ты нам очень помогла», – примирительно произнесла Вира, недвусмысленно кивнув в сторону Тала, а затем и Лероля, Намекала, что без Хейлы эти двое – до сих пор рвали бы друг друга на части, обмениваясь ударами и оскорблениями. И так до тех пор, пока неведомый и невидимый враг не довершил бы начатое, прикончив обоих к своему превеликому удовольствию. «Так что мы будем делать?» – повторил свой вопрос Алироль, доедая крылышко. «Власти нам не помогут. Злоумышленники обставили все так, Будто бы лемы повздорили с велфами и обстреляли друг друга. В таких случаях, сам знаешь, ни полиция, ни спецслужбы не вмешиваются. Ждут, пока проблема разрешится сама собой. Так что придется полагаться исключительно на собственные силы. И я снова порадовалась, что лем не обиделся, не получив ответа в первый раз. Тал нахмурился. «Я свяжусь со всеми верными мне Велфами. Надо выяснить обстановку. Ясно, что на нас зачем-то охотятся. Подозреваю, это часть какого-то большого заговора». И Велф прижал меня покрепче, словно это придавало ему сил, уверенности в завтрашнем дне. гу ли роль, старательно глядя в свою тарелку, будто привыкал воспринимать нас сталом как неизбежное зло. Знать бы еще какого. Что-то подсказывает, даже если он и направлен против тебя. В конечном итоге мой народ пострадает тоже. Меньше, чем за мировое господство, я бы здесь бороться не стал. А мировое господство подразумевает уничтожение всех несогласных отца, меня, тебя, сторонников равноправия раз среди котов и людей. Тут нужны огромные силы и мощные связи. Наверняка мерзавцы готовились не один год, и значит у них уйма козырей в рукавах. А у нас только твои сторонники и мои подданные. Но я их Даже на помощь позвать не могу. По крайней мере, не сейчас. А ты не можешь сигануть порталом к отцу?» – скинул бровь Тал. «Или послать магическую весть». Лероль тяжело вздохнул и помотал головой. «Если бы...» Я поступил расточительно. Вместо того, чтобы приехать в твой бар на телепорте, выстрелил порталом прямо из города Лемов. Ещё больше энергии ушло на то, чтобы развеять остатки удушающего заклятия, и немало на восстановление после ранения. В общем, я еще долго не смогу строить порталы и перебрасывать сообщения на расстоянии». Тал нахмурился, но ответил очень спокойно, уверенно. «Значит, обойдемся своими силами». Этот город строился так, чтобы взять его могла только очень большая армия. И то не сразу, а после длительной осады. Я метнула взгляд на Хейлу, покосилась на Виру. Вилфийка помотала головой, а Хейла мысленно озвучила. Они дошли до всего сами. Это лучше, чем если бы мы оговаривали братьев Тала. «Думаю, еще не время делиться тем, что нарыли в голове у Ларимара. Да и смысла нет. Неважно, важно, кто нападет на город, если нападут. Важно, какое у них войско и сколько сторонников соберем мы. Еще немного, и мужчины будут готовы нас слушать. И даже слышать». Я согласно кивнула и вдруг сообразила, что общалась-то Хейла телепатически. Опасливо покосилась на Лироля, на Тала, но они настолько увлеклись своей беседой и размышлениями, что ничего не заметили. Вуф, пронесло.